«Старшой! Слева пулемет! Не могу достать!» Крик Бурята отвлек меня от попытки достать офицера. «Мы уже час ведем бой с ротой фрицев, и, похоже, даже начинаем выигрывать». «Готов!» — заключил Черный. Он лежал рядом со мной и внимательно отслеживал все, что происходило возле дороги. Столкнулись мы с фрицами почти лоб в лоб. Шли себе по лесу вдоль дороги несколько часов. Машины проезжали только в немецкий тыл, но мы и расслабились немного». Когда замыкающий подал сигнал тревоги, даже не сразу сообразили, что произошло. Плохо, что фрицы были с передовым дозором, поэтому не получилось их зажать в самом начале боя. Первыми двигались два мотоцикла, за ними БТР, а дальше грузовики. Байкеров мы с Бурятом сняли мигом, в две-то снайперки. А вот дальше БТР так стегал, что, казалось, весь лес побреет, а позади него уже спешивалась пехота. Повезло нам только в том, что все-таки это была рота, а не батальон. Хотя, как повезло, мало их, но зато это эсэсовцы. Что они тут делают, узнаем, если удастся кого захватить. Но пока фрицы действуют грамотно. Наше преимущество оказалось именно в том, что нас было мало, зато оружия хватало. Два пулемета, три автомата и две снайперские винтовки могут сделать очень много. Еще два наших бойца занимались только снаряжением магазинов и помогали пулеметчикам. Казалось бы, у фрицев тоже хватало автоматического оружия. Да только мои читы забывать нельзя. Наши пулеметчики причесали машины так, что фрицы вынуждены были укрыться. А мы с бурятом занялись отстрелом. Раздражало одно – перезарядка. Винтовку быстро не снарядишь, как ни старайся. Но все-таки половину мы точно уже положили. БТР давно горит, как и два грузовика. Жаль, ближе пока не подойти. А то бы гранатами еще добавили. «Ну и так неплохо. Расстояние вполне позволяет действовать спокойно. Вон до немецкого пулеметчика метров триста. Спокойно снял. Ну и офицера упускать нельзя. Он там рулит и пытается хоть как-то заставить солдат идти вперед. И ведь не безрезультатно. Толь, передай Сереге, что человек десять в лес вошли у поворота. Пусть их встречает. Ихненко у нас ближе всех к фрицам. Просто автоматы на дальности больше пятидесяти метров неэффективны». Это мы немного оторвались, разорвав дистанцию. Черный метнулся ужом в сторону немцев, а спустя пару минут выстрелы захлопали уже среди деревьев. Справимся. Думаю, получится. Не получилось. Нет, нас не разбили в хлам. Просто мы, как последние болваны, забыли, что у фрицев сзади колонн обычно едет еще мотоцикл, а то и два. Видимо, пока солдаты завязали с нами бой, кто-то дернул назад и привел подмогу. Черт возьми Как же не вовремя-то. Там уж и фрицев-то оставалось с гулькин нос, а тут сразу два БТРа, а спустя минут десять после них еще и танк подоспел. Вот и пришлось, поставив дым немецкими же гранатами, резво уходить к болотам. Нам их не пройти и не обойти. Но туда, по крайней мере, немецкая техника не пройдет. А уж пеших мы там положим. Ранены были трое из наших бойцов, что находились в вплотную к фрицам. Самое обидное, что один из них в ногу. Пришлось нести, а это здорово снижало скорость. ихненко кабан такой, взвалил раненого на плечи и пёр, как танк, только ветки на земле трещали. Но всё равно скорость была низкой. Сержант, оставь мне малого, а остальных уводи, мы догоним. Игорь, это приказ, бегом твою мать, выргался я сквозь зубы. Лёшка уже был рядом и протянул мне пулемёт. Согласно кивнув, отдал чёрному винтовку, а взамен забрал все гранаты. Мало осталось. У меня пяток, да у малого три штуки. Растяжки начали ставить прямо тут. Благо, хоть немного, но мы оторвались. Немцы, нарвавшись на две штуки, поставленные еще у дороги их немка не спешили нас догонять, но идут, слышно уже. — Товарищ старшина, я закончил, — шепнул мне на ухо. — Тьфу чуть гранату не выпустил из рук. Никак не привыкнул к его бесшумному появлению. — Леш, ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь? «Хоть веткой бы пошевелил, что ли?» «Нельзя, товарищ старшина, враги близко!» Серьез ответил парнишка. «Какой же он молочага! Аж завидки берут!» «Видно, вы родились мы в двадцать первом веке. Нет там таких мальчишек. Наверное, все в этой войне долбанно сгорели У меня еще одна, не отходим. Наблюдай пока. Надо еще фрицев на растяжке вывести, а то толку от них!» «Конечно, рванули не все. Да что там говорить, всего три сработали!» Но нам этого, как оказалось, хватило. Немцы просто не решились идти дальше. Потеряв на гранатах четверых, да и раненые были, я видел. Враги открыли беспорядочную стрельбу во все стороны, кроме своего тыла. А я ждал их именно там. Лешка завлекал фрицев на растяжки и уходил к нашим. Я же остался. Просто решил, что вряд ли в меня попадет бомба в этом лесу. А уж от пулевых ранений наверняка оправлюсь. Залег я удачно. Фрицы, немного посовещавшись, пошли назад. Их оставалось человек двадцать, когда они вошли в сектор огня. Молотя короткими очередями, банка у меня была с собой всего одна, я аккуратно отстреливал фашистов одного за другим, не давая им отходить. Эсэсманы поплыли. Путь назад к дороге им преградил я с пулеметом. В стороны им разбегаться было некогда. Да и простреливал я все. А уж туда, где, по их мнению, стоят мины, они вообще не пойдут. В итоге всех я, конечно, не убил. Человек шесть, вполне с виду целых, убегали в сторону дороги по одной причине. У меня кончились патроны, а стрелять из пистолета в лесу, когда до противника метров пятьдесят, не смешно. С сожалением сплюнув и оставив пулемет на месте, двинул следом за ними, только делая крюк. Хотелось посмотреть, сколько их там вообще осталось. Может, танк ушел куда-нибудь. Танк был на месте. Более того... явились еще пара грузовиков с пехотой, но в лес пока не лезли. А жаль. Дело в том, что последние как раз обычные пехотинцы вермахта. На мне такая же форма. Вполне смог бы подойти ближе. Вот только стоит ли... Пронаблюдав с десяток минут, так и не дождался, когда враги полезут в лес. Решил догонять своих. Какое это странное болото. Да и наших что-то нигде не видно. Я уже давно дошел до того места, где начиналась топь. Однако ни моих бойцов, ни даже следов не вижу. Да еще и пойдя кромкой ромкой болота, я вдруг обнаружил, что оно вроде кончилось. Недоумевая, я пытался сориентироваться, медленно пробираясь вперед, когда под ногами вновь зачавкало. Черт, так там, наверное, можно уйти глубже в лес, а то и вообще обойти эти болота. Та полоска нормальной сухой земли, видимо, разделяла болото на две части. Вернувшись на несколько шагов назад, я двинул по ней, оказавшись между двух торфяников Впереди виднелись сухие и редкие деревца. Наверняка там открытое место. Но самолеты вроде пока не летают. Да и темнеет уже. Вряд ли появятся. Своих парней я нашел спустя час. Нашел по стонам раненого. На удивление стонал раненый в руку, а не тот, что был с тяжелым ранением ноги. К сожалению, тот уже отлучился. Рана оказалась серьезнее, чем мы подумали. У парня артерию перебило, причем осколком. Кровище вокруг было немерено. Немцы, если пойдут все же на болото, обязательно найдут место нашей остановки. Бойца уже похоронили, копать не стали. Опустили в болото, а на одном из деревьев закрепили пилотку. Ихненко еще на стволе фамилию бойца записал, это я подсказал. Знаю, что зря, но вдруг. Вдруг кто-то когда-то наткнется на эту надпись, и о бойце узнают. Это на случай, если мы сами не вернемся. Ну что, старшой, так и будем здесь по лесам прыгать. «Вот же неугомонный сержант!» «Толя, ты чего от меня хочешь?» «Командир, ты. Тебя назначили. Только вот я не вижу смысла в наших наскоках. Вернулись бы к своим. Там все как-то понятнее». «Эки, ты непонятливый, сержант Черный. Ты на карте отмечаешь наши наскоки?» «Конечно. Еще и записываю все, что сделали», — важно ответил мне сержант. «Не в обиду, Толя. Но почему ты сам не догадался о моих действиях, а?» Я подмигнул... А сержант торопливо вытащил карту из-за пазухи. «Ничего не понимаю. Ходим кругами. Круг — это для того, чтобы нас обнаружить было сложнее. А вообще, ты не заметил, что мы пересекли уже четыре дороги, по которым ведется снабжение противника? Две железки и две автомобильные. Сколько мостов на карте? Четыре. Твою мать! Не надо маму трогать. Дошло? Так точно, командир. Ой, осекся сержант. «Ничего, все нормально». А хотел я всего лишь отметиться на всех путях немецких войск для того, чтобы на нас отвлеклись. Отвлеклись всерьез, сняв или с фронта, или новобранцев для нашего уничтожения. Ведь это все поможет нашим, там, на фронте. И куда дальше? Карты новые нужны. Эти уже устарели. Заметил, на них нет обозначения, что эта лесная дорога используется. Вот и я об этом. Но все-таки идея вот какая. Рассказав о своих замыслах сержанту, вместе начали думать о будущем. Так-то я его понимал, вожу их по лесам, а задачу не ставлю, неизвестность пугает. Сейчас мы двигались на один из складов, что были заложены нашими еще до войны. Пока бродили по лесам, мы приблизились достаточно, чтобы навестить его. Об этом складе я в свое время узнал от Васина, но добраться тогда не мог, далеко было. А вот теперь... Эх, теперь я надеюсь лишь на то, что там нет немцев. Уж слишком лакомый кусок. Там, по сведениям Васина, оружие и боеприпасов на целый полк. Мины, взрывчатка, ну и продовольствие, конечно. Если возьмем склад, устроим мимчуре тут такой тарарам, точно займутся нашей поимкой. Думаешь, не нашли? Мы уже час как кружим на месте, где должен располагаться склад. А как его найти? Вот ты сам на него смотришь, но ведь и не понимаешь, что это склад. Я наконец-то увидел то, о чем мне рассказал Васин. Да я вообще не понимаю, как он должен выглядеть. Сержант растерянно мотал головой. Смотри туда. Я указал пальцем на неприметный холм, что возвышался над землей на пару метров. Ну, холмик какой-то, таких тут. Сержант обвел рукой округу. Тут и правда, кругом овраги до возвышенности. Камень огромный видишь, мхом уже зарос давно. Ну, протянул черный и вдруг крякнул. «Твою мать! За ним вход, что ли? Но как?» А вопрос его был закономерным. Дело в том, что Васин мне рассказал, как был замаскирован склад, сам бы в жизни не догадался. Позади холма, метрах в десяти, течет ручей, и те, кто устраивал здесь захоронку, искусственно пустили воду вокруг холма, типа болото сделали. Глубина там по колено, не больше. Но вот со стороны не понять сразу, особенно если вообще не догадываешься о том, что здесь что-то есть. Склад оказался целым, и что больше всего поразило, сухим. Под землей было много свободного места, даже нары стояли, есть где отдохнуть. Не полку, конечно, но взвод уместится вполне неплохо. Ну и строители, ну и молодцы. Маскировка такая, что хрен нас кто найдет. Нам даже не нужно заморачиваться и ходить за три-девять земель, чтобы не навести на нашу лежку противника. Будем устраивать акции возмездия поблизости. И хрен нас кто найдет. Главное, до основной дороги, по которой идет снабжение вермахта, тут всего километр по лесу. А дорога-то железная. А что возят по железке? Ага, танки и большое количество солдат. Ближайшую ночь мы были верблюдами. Таскать на себе такое количество взрывчатки — это вам не в туалет сходить. Мало поезд с рельсов спустить. Его уничтожить требуется. А это сложнее. Немец здесь еще не пуганный. Леса вдоль дорог не вырубает, поэтому подобраться можно вполне близко. Притащив все, что будет необходимо, целый день отдыхали. Отходили в глубину леса только чтобы поесть, а вот ночью принялись за дело. Патрулей нет, от слова совсем. До линии фронта отсюда километров двести, а то и больше. Поэтому Нюмчура вообще не заморачивается. Пока. В первую ночь усеяли все откосы. Это подарки для пехоты. Наверняка выжившие в поезде будут. Вот на обочинах и ждут сюрпризы в виде растяжек А вот на вторую ночь минировали само полотно. На протяжении трехсот метров закладывали фугасы каждые двадцать пять метров. Маскировали тщательно, чтобы, не дай бог, кто-то заметил. Взрывчатки ушло много. Это чтобы наверняка, но в схроне ее очень много. «Сработает?» — с надеждой в голосе спросил сержант. Он один общался со мной на предмет наших действий. Остальные ребята выполняли приказ, как их и учили в армии, спокойно и усердно. «Должно. Но я сам все это делаю в первый раз. Это не по самолетам стрелять. Да, не приходилось. Но все когда-то делается впервые. Если вчера вдруг не начнет проверять пути, то все выгорит. Но ты сам видел, раньше они этого не делали. Так если проверять железку, сколько же людей для этого нужно?» Да и откуда им знать, на каком отрезке проверять? Вот. Это не здание проверить, или даже улицу. Тут пока нам раздолье. Мы пропустили три состава, пока не дождались нашего. Того, для которого все и задумали. Один прошел в тыл. Везли раненых и поврежденную технику. Я офигею с фрицев. На платформах стояли груды железа, когда-то бывшие танками. Неужели это можно восстановить? Прояснил мои мысли Черный. Они их переплавят. металл то своего у фрицев нет мы им до войны его возили вот наверное нашим же железом нас сейчас и убивают с грустью подытожил сержант я тебя чуть обрадую металл они из норвегии и швеции везут но был и наш правда это а про танки ты верно говоришь они ведь даже подбитые на их территории остаются а вот наши мы большей частью врагу дарим чем тоже помогаем еще два пропущенных состава шли на фронт мы были такими скромными что жалко было тратить на них такое количество заложенной взрывчатки. А вот когда появился он, мы даже облизнулись. Специально выбрали такой прямой участок железки, чтобы видеть длину состава. Этот эшелон тащили три паровоза. Длина была... а хрен ее знает, на полкилометра, наверное. Главное, чему мы порадовались, что вагонов для перевозки людей было всего три штуки, остальное — платформы с танками. Боже, сколько же их тут! Штук пятьдесят, не меньше. Рывали одновременно четыре человека. Это чтобы разом поднять все заряды. Когда все триста метров полотна под составом пришли в движение, паровозы уже проехали это место. Рванули точно под первой платформой с танками. Да, я, наверное, не скоро слышать нормально стану, так как даже со всеми моими читами я реально оглох. Несколько взлетевших на воздух платформ мгновенно утащили за собой весь состав. Нет, не в небо, разумеется, на обочину. Но напрямки поезд двигался быстро, поэтому инерция была такая, что некоторые платформы пролетали как самолеты. Танки летели вниз с переворачивающихся платформ, теряли башни, некоторые загорались, наверняка попадая на наши подарки на откосах. Из сошедших с рельсов вагонов с солдатами начали выбираться уцелевшие, но их уже встречали два максима. Для немецкого оружия боезапас был нами потрачен почти полностью. поэтому пришлось переходить на отечественное оружие. Все оставшиеся патроны от МГ пошли нам с бурятом для снайперских винтовок. Бойня была короткой. Слишком мало фрицев в живых осталось после схода состава с рельсов. А вот нам достались богатые трофеи. Взяли несколько пулеметов, а главное патроны. Троим нашим парням пришлось пробежаться в конец состава, так как на последних двух платформах уцелели танки. Хорошо, что экипажи в них не было. Взорвали. Взорвали все к чертям. Теперь ходу к схрону. Пару дней, как мышки, будем сидеть. Резонанс получился серьезный. Даже через три дня ходившие в разведку бойцы обалдели от количества фрицев поблизости. Немцы вовсю разбирали завалы и восстанавливали полотно. Ну, на это у них много времени уйдет. Мы таким взрывом всю насыпь в яму превратили. Натурально. Лунный пейзаж. В схроне была мощная радиостанция. Очень мне не хотелось давать о себе знать, но долг превыше всего. Вышли на командование фронтом и просто потребовали нанести удар по указанному квадрату. Ведь пока фрицы трудятся здесь в лесу, восстанавливая полотно, в районе моста у них скопилось несколько эшелонов. Естественно, нам не поверили, но к концу четвертого дня сидения в схроне мы услышали одинокий шум мотора. Черный вылез и час наблюдал, пытаясь понять, кто это тут крутится. немцы тоже летали. но в первые два дня, потом перестали. Так вот, это был наш разведчик. А через два часа, как тот ушел на восток, нас вызвали по радио. Говорил сержанту, что надо выключить приемник, но тот уперся. Игорь, ты не прав. Конечно, никто нам так сразу не поверит, а поверив, свяжутся. И ведь связались прямо из Москвы. Нам приказывали искать место для посадки самолета, хотят вывести на большую землю. Мы, в свою очередь, посовещавшись, Отказались от этого, не предупредив командование, конечно. Налет наши все же устроили, думаю, удачный. Пытаясь сосчитать количество бомберов, что пролетели над нами под утро пятого дня, мы охренели. Они там что, весь вермахт в каменный век втоптать решили, произнес я вслух. Это чтобы наверняка, вряд ли все долетят до цели. Мы же не знаем, что они там разведали. Вдруг там целая армия гитлеровцев ждет, когда пути восстановят, лакомый кусок. пояснил Черный. Насчет возвращения в наш тыл мы даже немного подцапались Спасли остальные бойцы. «Слушай, сержант», — влез в разговор Яхненко, «лучше уж тут, в лесу жить, хотя и холодно становится. Зато мы видим, что приносим пользу. А там нас что ждет? Кинут опять в мясорубку и...» «Это война. Мы должны быть со всеми вместе и бить врага», не унимался вначале Черный. «Он вообще слишком правильным оказался. А тут мы что делаем?» Как раз я здесь и вижу толк. Мы тут уже такой счет имеем, что батальону не зазорно иметь. Я вон в начале войны пытался фрицев считать, сколько их убить смогу. Так уже давно со счета сбился. А ведь там, в пехоте, их можно и не увидеть. Грохнут и все. Ты боец Красной Армии, ты не имеешь права трусить. «Толя, ты это трусостью называешь?» – удивился я. «Да Саня у нас первый на фрицев прыгает». «Ну а чего он тогда?» Он тебе пытается объяснить, что здесь от нас толку больше в разы. и недавно звание получил. Можешь не знать, но рано или поздно нам так влетит, что не обрадуемся. Оставил за собой последнее слово сержант. Аминь. Все же заключил я. И мы занялись тем, что стали изучать по еще старым картам, куда нам теперь наведаться. Что-то особенное выдумывать не хотелось. Тут такая войнища идет, и любой, кого ты тут в землю закопаешь, Уже не сделает того, что мог бы. В то же время, ну и полицаев же нам громить. Хотя, почему бы и нет? «Толя, нужна хорошая разведка». Я вскинул руку, прося помолчать и дать мне договорить. «Да, пойду я». «Игорь, ну почему снова ты? Опять в одиночку?» «Ты сам знаешь, почему. Просто тебе на заднице не сидится». «Куда?» «Пока не знаю, но нам нужны карты». А еще я тут прикинул, что мы могли бы кого-нибудь из командования противника за жопу прихватить. Помнишь, как в штабе радовались, когда им генерала доставили? — Ну? — важно фыркнул Черный. — Еще бы. Да где его здесь-то искать? — Вот и нужна разведка. Наверняка ведь что-то да есть где-нибудь рядом. Штаб полка, дивизии, армии. Или еще фронта, скажи. — А может и фронта? — Черт, ведь где-то и правда есть. Взять бы за задницу какого-нибудь Гудериана или Гота с фон Боком. Вот тогда бы можно и на Большую Землю вернуться. За орденами. Шучу, конечно. У нас формы нет, вся уже истрепалась. Пока в нашей пойду, потом у немцев попрошу. Черт, почему я по-немецки не говорю? Отчаянно махнув рукой, расстроенно произнес Черный. Сейчас бы вместе пошли. Ты, Толя, извини, но пошли бы мы с тобой до первого патруля. Это почему? — всерьез удивился сержант. — Да потому, что такое рязанская рожа в рядах вермахта быть не может. Только если в полицаях. — Чего? — протянул сержант, и его кулаки начали сжиматься. — Да шучу я, шучу. Не смотри на меня такими страшными глазами. Слушай сюда. Уходя в поиск, я попросил сержанта заняться взрывчаткой. Нужно минно делать а то готовых у нас нет, а жаль. Показал, как сделать фугас, начиненный гвоздями. Странно, но гвоздей мы в схроне нашли целый ящик. Клещи тоже есть, заготовят, навеску, пока я гулять буду. Уходить пришлось в буквальном смысле ползком. Немцы словно чуяли, что мы где-то рядом. Поисковые отряды до сих пор бродили в окрестностях, хоть и довольно лениво. Что самое гадское, у фрицев были собачки. Пришлось мокнуть, залезая в холодную воду болота, и буквально под водой проходить участок метров в двести. Повезло, друзья человека не чухнули, и я ушел. По карте выходило, что ближайший населенный пункт — это большое село, расположенное в сорока километрах. Что-то лениво мне было до него идти пешком, и, чуток осмотревшись, я засел на обочине одной из лесных дорог. С собой была веревка, вот ее и перекинул через узкую грунтовку, привязав один конец к дереву. Саму веревку удалось хорошо втоптать в грязь, и ее было совсем не видно. Сидеть пришлось долго. а потом чуть не лопухнулся. Дождавшись, наконец, немецких мотоциклистов, уже приготовился было дергать, как только за счет своих бонус-читов услышал далекие звуки моторов. Ехавшие два мотоцикла были передовым дозором, а вся остальная колонна почему-то шла на очень большом удалении. Я специально выбирал довольно прямой отрезок дороги, но когда пропустил байкеров, колонны не было видно еще долго. Я даже на часы посмотрел. Первый БТР появился только спустя 15 минут. Чего это немчура так растянулась Ведь за это время можно легко засаду организовать, и никто не заметит. Что именно меня спугнуло, даже не понял. Просто в один миг как-то подобрался и рванул по канаве вдоль дороги вперед, в сторону уехавших мотоциклистов. А сзади уже раздавались команды на немецком. Каким-то образом немчура меня засекла. Обложили неплотно, заходили только с одной стороны, там, где я и лежал. Стрельбы не было, но погоня есть, чувствую. Долго так бежал или нет, не запомнил, но, отмахав километра четыре, решил все же остановиться. Оказался я в поле, до ближайшего леса пара-тройка километров, вон он, справа на горизонте высится. По полю идти тяжело, вчерашний дождь сильно намочил землю, и ноги буквально вязли. С каждым шагом я, подобно пашущему трактору, перетаскивал на сапогах оковалки сырой земли. Немцы вроде отстали, по крайней мере, чуйка молчит. Даже с бонусами я сильно устал. Кстати, о моих любимых читах. Хрен бы я прошел хотя бы половину без них. В сапогах и портянках, которые, уходя от погони, мне никто не дал бы поправлять и перематывать, и стер бы ноги по самые... я... ну, некоторым по пояс примерно. Повезло, что говорить. Видимо, и стирал. Но заживает пока хорошо, даже боли не возникает. Все же интересно После тех коротких отрывков фраз в голове больше ничего такого не происходило. Надолго ли я сюда? Кончатся ли мои супервозможности? Одни вопросы. Так, болтая сам с собой, ну, с умным человеком, и поговорить не грех, я добрел до леса. Дошел и охренел. Возле леса шла небольшая грунтовка. Видно, что по ней давненько не ездили, но она была сплошь забита техникой. Нашей, советской техникой. Пару минут покрутившись, тут я понял, что тут произошло. Да это, в общем-то, и сразу было понятно. Колонны из грузовиков, легковых автомобилей и всевозможных телег и подвод была просто раздолбана с воздуха. Наверняка эвакуировались люди, а по ним бомбами и пушками отработали. Останков не было видно. Значит, не все поголовно погибли. Оставшиеся в живых наверняка похоронили погибших. Спустя несколько минут я нашел и этому подтверждение. В нескольких метрах от дороги под деревьями сильно просела земля. Яма была метра три в диаметре. Осмотрев пару машин, понял, что ловить тут нечего. Раз по этой дороге куда-то ехали, значит и я выйду. Только вопрос, куда? Шел по окраине леса. Один раз пришлось нырнуть в кусты и залечь. Пролетала пара немецких самолетов. К вечеру лесок начал редеть, и я вновь оказался на окраине поля. Земля была плоская, как стол и вдалеке виднелись дома. Пройдя с километр, включив свое зрение, я разглядел среди домов немецкую технику. Было ее немного, но два гономага — это два ганомага Обходя населенный пункт по большой дуге, заметил прямо в поле, рядом с селом, а это было именно село, кучу битой техники, как немецкой, так и нашей. Ясно, Римбат, скорее всего, стоит. Посмотрим поближе. Собачек в селе не было, их немчики быстро изничтожили. «Но мне сейчас это даже и на руку!» Подкрался в темноте к ближайшей хате и остановился. Разглядев стену, только в затылке почесал. «Это кто ж тут так сопротивлялся, если в домишке стены как решето?» прошептал я себе под нос. «Видимо, немчура тут хорошо повеселилась». Согнувшись, двигался вдоль стены бывшей хаты осторожно. Когда до угла было с пару метров, на меня из-за него вышел фриц. Он так охренел от увиденного... что даже дар речи потерял. Я не потянулся к ножу, дернувшись вперед, вцепился руками немцу в горло и потянул на себя. Своими действиями я, видимо, разбудил немца, и тот начал что-то хрипеть в попытке заговорить. Я лишь сильнее сжал руки и переборщил. Черт, у меня еще и силы стало немерено. Свернул Гансику шейку, как куренку, причем даже и не напрягся всерьез. Организм перенес смерть врага нормально. Я лишь сплюнул под ноги. Однако надо куда-то деть фрица, а то его наверняка скоро хватятся. Потащил того в поле, стараясь не шуметь. Когда раздался легкий звон, я даже присел. До этого была абсолютная тишина, а тут как колокол. Оказалось, это у немца тубус противогаза, а какой-то камень задел. С пару минут вслушивался и всматривался в темноту. Нет, никто так и не появился. Вернувшись к расстрелянной хате, в этот раз приготовил нож. Не понравилось мне руками шею увертеть Ничего не происходило. Выглянув из-за угла и убедившись, что никого рядом нет, пошуршал к хате, в которой виднелся свет от керосиновой лампы. Тусклое такое освещение, метров с двухсот, наверное, даже в поле разглядишь. Занавески на окнах не позволили разглядеть того, что происходило в доме. А жаль. Обойдя крайние дома, убедился, что никого на улице нет. Более того, даже в центре села, возле разрушенной церкви, также никого не было. Хотя в самой обители слышалась возня. Найдя открытое узкое оконце, заглянул в него. В свете такой же керосинки два ганца переливали из бочки в канистры какую-то жижу, масло, наверное. Больше никого рядом не было. «Вот вы мне и расскажете, как тут живется и кто тут вообще находится», — подумал я. Обойдя церковку, Странно, верхушки не было, а стены на три метра в высоту абсолютно целые. Двери также внешне казались нетронутыми. «Как они тут друг друга вызывают?» — мелькнула в голове, а рука уже трижды тихо стукнула в калитку. «Ого, а я, видимо, вовремя». Немцы внутри пролаяли что-то вроде «Наконец-то Вилли вернулся, и шнапс сейчас не помешает». «Ага, шнапса захотели. Будет вам сейчас. какой то скажу». «Аж обделаетесь». Дверь приоткрылась, и на меня уставился фашист. «Это не Вилли», — проговорил вражина и хотел что-то добавить, но не успел. «Я лучше, чем Вилли». Мой удар справа и в подбородок забросил фрица в глубину помещения. Остановили того бочки, что стояли тут повсюду. «Склад ГСМ у них тут, что ли?» «А вот поговорить я с вами хочу, ребятки», — добавил я, метнувшись ко второму противнику. «Тот только и успел, что встать». тем самым облегчив мне задачу. Пробил ему ногой в промежность и, убедившись, что противник может лишь скулить, как щенок, вернулся к дверям и запер их. Вражеские солдатики оказались именно из Римбата. Ночью на складе они занимались инвентаризацией и готовили на завтра запасы масел. Завтра от них должна колонна пойти к фронту. Повезут бензин в бочках, масло, фильтры и прочие запчасти. Всего тут взвод техников. Нет, оружие у них вполне себе есть. Да вот не бойцы они ни разу. Одному из этих двоих кладовщиков лет сорок. И он явно младше второго. Тому и того больше. Тыловики, что с них взять? Пообещал оставить их в живых, если помогут. Про два БТРа они объяснили просто. Из ближайшей части на ремонт пригнали. Водители заночевали в селе, чтобы по ночам не мотаться. С собой у меня почти не было взрывчатки. Две шашки всего. Выручили доблестные солдаты вермахта. Господин офицер. Вот же заладили, почему-то они решили, что я именно офицер. В одном из бронетранспортеров мы увидели взрывчатку, немного, килограммов пять или шесть. А больше мне и не съесть. Засмеялся я, а Немчура переглянулась. Простите, смущенно спросил Клаус. Это и был этот, самый младший из двух техников-кладовщиков. Да ладно, не берите в голову, но пока я за ней хожу, вы тут посидите. Конечно, конечно, господин офицер. связав и заткнув им рты Я оставил фрицев в бывшей церкви, а сам пошел в центр села. На мне уже была форма одного из техников, а в руках я нес канистру. Не встретив ни одного щура во всем селе, я спокойно добрался до того дома, где квартировали водители БТРов. Подперев дверь валявшейся на земле жердиной, я спокойно полез в Ганамак. Кладовщик рассказал, где он видел ящик со взрывчаткой, поэтому нашел быстро. Сгробастов ценный груз, Я также незаметно ушел обратно на склад, предварительно освободив дверь хаты, что подпирал. Кладовщики, надо отдать им должное, даже с мест не двигались. Как оставил их, так и сидели. Ладно, может и правда не трону. Какие из них вояки, уже понятно. Ну что, рассказывайте, какие бочки будете грузить? Оказалось, все проще. Они уже их погрузили, а тут они делили излишки. Тьфу ты, черт! Даже в этом времени хапуги уже вовсю работали. Взяв одного в подручные, чтобы было кому груз переть, отправился минировать грузовики с бочками. фриц молча ползал за мной от грузовика к грузовику, терпеливо ожидая, пока я сделаю свое грязное дело. Молчал он потому, что рот я ему кляпом снабдил. Вот и сопел потихоньку. Немец, кстати, мне подсказал, что много взрывчатки и не требуется. Дескать, стоит одной бочке взорваться — Все остальные пыхнут следом, но я все равно обложил все грузовики. Затем настал черед домов, что были отведены под казармы. Там минировал только входные двери, нехай живут, если повезет. Так как в бывшей церкви оставалось еще много топлива и масел, заминировал остатками и склад. Немцев, как и обещал, отвел за крайний дом и, связав, оставил возле забора. Выживут.